И тут Арчи заметил в толпе личности настолько одиозную, что сразу насторожился. Тем более, что личность эта была не одна. Массакр, глава гильдии убийц, стоял около фонтана в центре площади, небрежно поигрывая тростью. Он учтиво беседовал с незнакомцем, который явно пытался скрыть свою внешность, старательно кутаясь в черный плащ. Кого-то сухопарая фигура незнакомца Арчибальду напоминала. Аферист тут же скользнул в их сторону и с видом усталого путника опустился на каменный парапет фонтана метров в десяти от подозрительной парочки. — И еще одна маленькая просьба, — донесся до него вкрадчивый голос. Это был явно голос герцога Шофани. Того человечка, что вы недавно взяли, продержите у себя еще пару недель. Да, может, проще его убрать, но вам же дешевле будет. Ах, нет смысла говорить о таких пустяках, как деньги. Этот олух дорог одному моему другу. Я не хотел бы видеть его расстроенным. Мы его потом прикроем. Молодой, глупый, внезапно страсть, ушел в загул, потерял деньги и прочее. Кстати, свиток где? О свитке речи не было, — пожал плечами Массакр. На свиток кто-то сделал заказ ворону, а он работает аккуратно. Говорят, самого арканарского ворона это дело отрядил. — Замечательно. Позвольте откланяться. Гонорар за услуги мои люди вам занесут. Два господина отвесили друг другу учтивый поклон и не спеша двинулись в разные стороны. Массакр как раз проходил мимо Арчи, когда между ними мелькнула чья-то тень, слегка задев кафтан главы гильдии провормотала «Пардон!» и скрылась в толпе. Все было сделано так профессионально, что Арчи понял, это кто-то из своих. — Он что, главу гильдии бомбанул? Вот дурак! Арчибальд начал искать глазами идиота. Смутно знакомая фигура мелькнула около напыщенного самодовольного барона, шествовавшего через площадь, и исчезла. А барон вдруг начал хлопать себя по карманам. Не найдя того, что там должно было лежать, он весь раздулся от гнева, выпучил глаза и оглушительно заорал. — Стража! Бездельники! За что вам король деньги платит? Взвод городской стражи во главе с сержантом тут же окружил возмущенного барона. — Что? Что случилось? «Обокрали, ограбили среди бела дня меня, барон де Форси, «Кто ваша светлость?» «Вон тот!» — ткнул пальцем в массакра разгневанный барон. «Украл кошелек с драгоценностями, которые я только что купил для моей жены». «А как вы узнали?» а «Мне прохожий сказал». Барон начал крутить головой. Кстати, а где он? Арчибальд похолодел. Он понял, что это подстава, и прекрасно понимал, чем она кончится. В последние годы гильдия наемных убийц и гильдия воров жили мирно, и в дела друг друга не лезли, честно поделив сферы влияния в преступном бизнесе. Но если... Окруженный толпой стражников, Массакр тронул рукой карман, и по выражению его лица аферист понял, что самые худшие его опасения оправдались. Между гильями начинается война, и исход ее предрешен. Подручные ворона тоже умели махать ножичками, но против профессионалов Массакра шансы их были ничтожны. Решение авантюрист принял спонтанно, повинуясь импульсу. «Стоять!» Стража, уже схватившая массакра за шиворот, расступилась перед Арчибальдом. Сержант недовольно кинул его взглядом. «Извините, глубоко уважаемый маг, но ловить воров — наше дело!» Арчибальд распахнул мантию. При виде камзола лейтенанта личной гвардии короля солдаты втянулись в животы, выпятили грудь и застыли по стойке смирно. — Извините, господин лейтенант, — гаркнул сержант. — В лицо вас еще не знаем, только слышали, что вчера патент на нового офицера выписали. Арчи благосклонно кивнул и вновь запахнул плащ. «Что за безобразие?» К месту конфликта подскочил возмущенный барон. «Почему вы не арестовываете вора?» «Этот человек мой!» Не обращая внимания на заносчивого оборону, сказал сержант Орчибальд. «Пришел с донесением. Чтобы развеять ваши сомнения, я обыщу его при вас лично». «Массакр!» Внимательно смотрел на арканарского вора, сохраняя каменное выражение лица. Арчи засунул руку в его правый карман, и кошелек барона исчез в рукаве мантии. Аккуратно вывернув в карманы главы гильдии убийцы наизнанку, аферист запустил другую руку в левый карман. Там оказалась заточка. «Инструментик профессиональный». Сразу определил Ларчевальд. Гном ей Подстава шла по полной программе. С таким инструментом попадешься, расправа на месте, без суда и следствия. Заточка тоже перекочевала в его рукав. Вскоре у массакра оказались вывернуты все карманы, включая внутренние. Глава гильдии наемных убийц Был абсолютно чист. И что дальше? Где вы видите украденные драгоценности? Но мне же сказали, что это он, горячился ворон, сердито подпрыгивая рядом. Я думаю, тот, кто вам это сказал, и украл у вас кошелек. Так что извинитесь, и будем считать, что инцидент улажен. — Перед кем извиняться? — взмутился барон. — Перед этим почтенным господином, которого вы оскорбили недостойным подозрением, — ледяным тоном отчеканил Арчибальд. — Чтобы я извинялся перчернию, — взвизнул барон. — Не тебе плебей учить меня манерам. Вокруг разраставшегося конфликта начала собираться толпа любопытных горожан, поверх которой Арчибальд увидел голову Адуана, испуганно смотрящего на свою младшего братишку. Деревенский колдун выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу и кивнул на стражников. «Может, их всех чик?» — говорили его испуганные глаза И с ужасом ждали ответа. А вдруг Арчибальд кивнет, типа «да». Авантюрист улыбнулся одними глазами и вновь распахнул полы мантии. — Вы называли плебеем лейтенанта личной гвардии короля. И он закатил барону звонкую пощечину. Аферист давно мечтал о такой возможности. Дворянский титул давал ему теперь на это право. — Значит, офицер магического дозора, по-вашему, плебей? Вторая пощечина с другой стороны заставила мотнуться голову барона в другую сторону. — А к какому дворянскому сословию вы отнесете агента тайной канцелярии? Сокрушительный удар в челюсть отправил ошалевшего барона на землю. — У вас есть теперь только два пути, — вежливо сообщил он к на земле барону. — Извиниться, либо... «Туэль — Туэль! — прохрипел красный от ярости барон. — Ошибайтесь, любезный. «Плаха! На вашу беду его величество король Гиперии Георг VII возложил на меня сверхсекретную миссию, и любого, кто будет ей препятствовать, ждет смертная казнь. Вот у меня тут что-то вроде охранной грамоты. Арчибальд вытащил из склада плаща подписанный королем договор». — Здесь четко сказано — выполнение трех моих желаний. — Так вот, ваши манеры мне не нравятся, и я сейчас очень желаю отправить вас прямой дорожкой к Диаго или к Трисветлому, если, конечно, он согласится вас принять. Арчи повернулся к сержанту. «Вам не кажется, что плаха для него слишком большая честь?» Так точно!» — вытянулся вояка. «Веревки будет достаточно. Давайте его в тайную канцелярию к Дегульнару. Там у него есть прелестный кабинет со спецоборудованием, а я завтра с утренним чаем. Мы с королем обычно по утрам чаи гоняем». Попрошу его приговор подписать. Барон за это время все грехи свои перед короной вспомнить успеет. У моего начальника такие прекрасные специалисты по выколачиванию признаний. За что? Взвыл барон. В моем лице лице барона Арчибальда де Заболотного. Понушительно произнес Арчибальд. — Вы оскорбили личную гвардию короля, магический дозор, тайную канцелярию и, наконец, сообщество вольных магов. — Кошмар! — забушевала собравшаяся вокруг уже довольно приличная толпа. — Да повесить его прямо здесь, на дыбу! — Вот она, измена-то, где кроется, Благородный я во виноватый. Внимание толпы подхлеснуло воображение Арчибальда. Он резко возбудился, и его, как говорится, понесло. — Кроме того, — воскликнул проходимец, — Вы только что оскорбили почтенного горжанина исправно платящего налоги, на которого благоденствует наше великое государство. А как вы думаете, что дальше произойдет? Адуван, давай сюда. Меня не видно. На плечика, на плечико посади. На плечика я сказал, а не на голову. Вот так. И с высоты могучего плеча своего дебильного брата Арчи продолжил. Так что произойдет, когда этот скромный, законопослушный гражданин уйдет отсюда, поруганный и обклеветонный моловой? Не знаете, так я вам сейчас скажу, решительно рубанул рукой Арчибальд, чуть не слетев с плеча друга. Произойдет страшное. Он работать станет хуже. И доходы с налогов в казну упадут. Это будет крах. Резко снизится обороноспособность нашего славного королевства. Не на что будет закупать оружие. И не из чего будет платить жалование нашей доблестной страже. Эй, ребята, а ну притормози. Вам лейтенант приказывает. Поздно. Его уже не слушали. Последние слова упали в благодатную почву. — Посусалом его, посусалом! Уйди, дай я ему с развороту! Городская стража азартно мутузила несчастного барона. Сзади напирала толпа. — Дайте нам хоть разок пнуть! Арчи почесал затылок. «Слышь, братан, меня, кажись, занесло. Жаль барончика-то, ни за что попал под раздачу». «Эй, че? Чу-чу, хватай его под мышку и ноги делом к дьяговой матери». Адуван послушно перегнулся через толпу, поднял в воздух растерзанного, измордованного барона, стряхнул с него охранников, сунул под мышку и помчался в указанном арчибальдом направлении. — Да меня-то встречать с ними... Ой, не надо! Толпа мчалась следом в надежде продолжить экзекуцию.